2. Улица освещалась плохо, несмотря на обилие высоких заборов с откатными тяжёлыми воротами и красивых дорогих особняков, прятавшихся за ними. Не навсегда удивляла эта особенность пригородных застроек. Земля и дома в них стоят приличных денег, строятся и проживают в них не бедные люди, но вот прямых асфальтированных, хорошо освещённых улиц всего пяток наберётся на весь посёлок. Ненакуратно объезжал ямы и ухабы на дороге. в который раз кляня про себя нерадивые дорожные службы. Она ехала в гости к Марике. Та жила в собственном доме в небольшой деревеньке рядом с городом. Ну, то есть это ещё лет 10 назад этот посёлок можно было назвать небольшой деревенькой, но близость к трассе и областному центру определила его судьбу иначе. Последние годы район активно застраивался, коттеджи росли как грибы. Марику это злило невероятно. Она не случайно поселилась за городом ещё с незапамятных времён. Ведьма любит уединение, на природе колдовать с подручнее и любопытных взглядов меньше. А Марика была ведьмой, природной, но склонной к прорицательству. Жизнь Марика любила лёгкую и красивую, а для такой жизни нужны деньги, причём немалые. Поэтому она подрядилась в гадалки, и слава о женщине, которая всю правду знает наперёд, быстро разнесло сарафанное радио. Деньги Марике были нужны, а вот слава нет. Однако в её ремесле одно очень зависело от другого. Ничего не поделаешь. Поэтому ей приходилось время от времени менять место жительства и легенду. Сейчас по документам её звали Мария Верескова, и в налоговой она была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, занимающийся веб-дизайном на дому. Отсюда и средства к существованию. Анчут говорил, что до этого её звали Вирджиния Коноплёва, и жила она где-то в Польше, под Вроцлавом. Но никаких подтверждений этому Нина не нашла, а сама Марика никогда про свою прежнюю жизнь не рассказывала. И разговоры на эту тему очень не любила. С Ниной их познакомил Ланчут. Девушки очень быстро нашли общий язык и подружились. Лёгкая и весёлая Марика, тем не менее, была ведьмой опытной, при этом выглядела очень молодо, лет на 25 не больше. А сколько лет ей на самом деле, кто же об этом женщину спросит? Дома она купила в деревне довольно старый, но почти полностью его перестроила. В итоге он получился небольшой, одноэтажный, сделанный максимально из натуральных материалов и от этого очень уютный. Дерево и камень. Марико признавала только эти материалы для строительства и отделки. Забор невысокий, ворота открыты. Нина заранее предупредила, что сегодня приедет в гости. Встречать ее с радостным лаем выбежал толстый ротвейлер Портос. Несмотря на довольно устрашающий внешний вид и внушительный размер, характер Портос имел добродушный и очень дружелюбный. Марико говорила, что из-за этой его постоянной дурной веселости и страсти к еде, пес и получил свою кличку. Нина потрепала Портоса за ушами, уворачиваясь от его мощных передних лап и слюнявой морды. «Привет, привет!» «Ну хватит, Портосик, ты меня с ног собьёшь. Я тоже рада тебя видеть!» Облизав Нину, пёс помчался к стоящей на крыльце хозяйке, радостно млаемо оповещая, что гость опознан. Это свои. «Нина, привет!» «Ворота закрой, пожалуйста, а то я не обутая», сказала Марийка Нине, демонстрируя ногу в мягком, сшитом из искусственного меха домашнем валенке. В кухне приятно пахло выпечкой и корицей. Нина подошла и с любопытством заглянула в духовку. Ты опять что-то печёшь? Какой вкуснятины на этот раз? Яблочный штрудель из слоёного теста с корицей и грецкими орехами. Ого! Рот у Нины наполнился слюной, а улыбка стала шире. Сегодня ты вырываешься вперёд и занимаешь первое место среди других моих причин не похудения к лету. До лета ещё больше, чем полгода, рассмеялась Марика и принялась доставать из старинного буфета чашки и блюдца. Антикварные сервизы были ее слабостью. На этот раз набор был из тончайшего фарфора с золотыми китайскими драконами. «Ну Но к Новому году! Или к чему там сейчас худеют?» Нина взяла в руки чашку и полюбовалась искусным рисунком. Хвост дракона обвивал ее по кругу и заканчивался каким-то немыслимым орнаментом из плетенных цветов и птиц. Таким же орнаментом были расписаны блюдца. «Ах, какая красота!» – восхитилась Нина и осторожно вернула чашку на стол. «Меня восхищает твоя коллекция посуды. Такой буфет и его содержимое занял бы достойное место в каком-нибудь музее». «Что значит в каком-нибудь? От него бы и Лувр не отказался, и Третьяковка. Только кто же им даст?» Марийка открыла холодильник и обернулась к Нине. «Ты голодная? Ужинать будем? Или хочешь просто по-быстрому бутерброду в сооружу?» «Нет, Портос, не тебе. Ты-то, понятно, всегда голодный. Не лезь, слюнявые морды, мне под руку!» Марика отпихнула от холодильника своего питомца и встала так, чтобы перекрыть ему доступ к хозяйской еде. "Нет, спасибо, я дома поужинала, а вот от чая не откажусь". Нина присела на стул и приняла в свои объятия обиженного портоса. Тот положил ей огромную голову на колени, предлагая хотя бы почесать его за ушами, если уж еды пожалели. Нина запустила пальцы в его лохматый затылок. "А что по поводу посуды? То у каждой уважающей себя ведьмы обязательно должна быть какая-нибудь тайная страсть". Нравучительным тоном произнесла Маринка. Ну не знаю, обычно под тайной страстью подразумевают бицепсы, трицепсы и томный взгляд карих глаз, мечтательно протянула Нина. Но ну, нет, это просто страсть, и вообще можно сказать даже не страсть, а увлечение. А вот коллекционирование это стоит потраченного времени и приносит в жизни гораздо больше удовлетворения, чем томный взгляд карих глаз. Прости, но не могу с тобой согласиться, улыбнулась Нина. Но это пока. А я слышала, что истинными коллекционерами могут быть только мужчины. Ха-ха, типичное патриархальное заблуждение, наверняка самими мужчинами и придумано. Впрочем, не собираюсь спорить и что-либо доказывать. Может, я и в самом деле не настоящий коллекционер. Просто мне нравится красивая посуда, вот и всё. Нина смотрела, как подруга быстро перебирает тонковыми пальчиками стеклянные баночки, стоящие перед ней на полке, безошибочно находит нужные, достаёт из них какие-то травы и добавляет к чаю в расписной заварник. Кстати, заказ от Ольги мы с Анчутом на той неделе выполнили. Деньги, твою долю, вот оставляю здесь на комоде. С этими словами Нина достала из сумки кошелёк, отчитала несколько купюр и положила на полированную поверхность комода рядом с телефоном и картами Таро. Сумку оставила там же. Да, круто, спасибо. И кто там был? расспросила Марика, хлопача по кухне. Плач как покойнику ходила. Буднично ответила Нина, как будто это было банальнейшим из пришествий. Я так и думала, что плачка, судя по описанию. Но только было непонятно, чего она повадилась. Говоришь к покойнику? Труп не от пета во дворе зарыт, или что? Нет, повешен на берёзе. Они ещё на то место качели приспособили. Картина жуткая, я тебе скажу. Ну так и оплата достойная? Достойная, вздохнула Нина, но возражать и жаловаться не стала. Такие заказы редкость, продолжала Марика, разливая чай по кружкам. Обычно или молодые девчонки обращаются погодать на любовь, или женщины в возрасте хотят порчу на любовницу наслать. Но за такое, конечно, и платят мизер. Да что я тебе рассказываю, сама знаешь. Я? Откуда мне знать? улыбнулась Нина. Я пока ни то, ни другое не заказывала. А хочешь, для тебя со скидкой? Нет уж, мне такое даром не нужно, не то, что со скидкой. Ну смотри сама, у меня услуги качественные, сама знаешь. Я не какая-нибудь шарлатанка интернетковская. «Знаю, знаю. Просто мне без надобности». «Ну это да. С мёртвыми говорить, да в Навь ходить – это, конечно, специальность покруче, чем дипломированный инстаграмный таролог», – привычно поддела её Марийка. «Может, звучит и покруче, но оплачивается гораздо дешевле», – Нина демонстративно оглядела современный ремонт, стильно дополненный дорогой антикварной мебелью. «Ну так ты ещё новичок?» – усмехнулась Марийка. «Ещё и рекламы брезгуешь». Нина села за обеденный стол, отпила чай из кружки с драконом. Полюбовалась на яблочный штрудель, который Марийка достала из духовки, выложила на большое желтое блюдо с подсолнухами и поставила на середину стола остывать. Аромат печеных яблок и корицей заполнил кухню плотнее и распространялся через открытые двери на весь дом. «Так я в магическом мире без году неделя. Дай мне хотят дышаться. Мне и без рекламы покоя не дают. Я к тебе, собственно говоря, по этому вопросу и приехала».